Глава 29 Роберт, я должна вам кое в чем признаться. Чтобы решиться на этот разговор, мне пришлось выпить настой с корня валерианы, но сердце все равно колотилось в груди как бешеное. Сейчас мы с графом углублялись в зеленый лабиринт. Я надеялась, что в столь укромном, отдаленном месте нашу беседу никто не подслушает. В чем именно, Клариса? Роберт накрыл мою руку, лежащую на его локте. Теперь мы напоминали женатую пару на прогулке. «Сперва расскажите мне о сэре Боргине. Я знаю, что он вырос в Вулшере. Вы знакомы очень давно, верно?» Под ногами хрустели мелкие камешки. По бокам тянулись стены из зеленых кустов, погружая нас в таинственную тень. Ладонь графа была сухой и теплой. «Отец Сэра служил моему деду, затем сам он служил моему отцу, а после смерти моих родителей стал верным другом мне. Сейчас, пока я в таком состоянии, он управляет моими землями». «Знаю, вы доверяете ему, но...» Я глубоко вздохнула и выложила графу всю правду о его верном друге. Роберт Даррес остановился как вкопанный и не сдвинулся с места, пока я не договорила. Мышцы на его лице вздулись. Он так крепко сжал челюсти, что по бокам заходили желваки. Последнее мое слово растаяло в воздухе, а его сиятельство все молчал. От этой гнетущей тишины у меня в животе рос и тяжелел ледяной камень. Глядя в напряженное лицо моего спутника, я часто дышала и крутила пуговицу на платье. «Вы не верите мне?» — выпалила я в конце концов. Граф отмер, его руки опустились и мои пальцы соскользнули с его локтя. Затем он слепо повел ладонью в воздухе, словно искал точку опоры. «Подождите, Клариса!» — хрипло пробормотал Роберт и потер лоб над повязкой, закрывающей глаза. «Я не совсем понимаю, вы говорите, что...» Он медленно, пошатываясь, двинулся вперед. Я испугалась, что он споткнется, и, нагнав его, попыталась предложить свою помощь, но граф отмахнулся от моей руки. «Как такое может быть?» — шепнул он себе под нос. «Сэр Борген, разве может человек пойти на такую подлость?» «Вы не верите мне?» — снова спросила я. «Зачем мне лгать? У меня есть бутылочка с ядом, которую он мне дал. Я сохранила ее». Качая головой, Роберт упрямо брел по гравийной дорожке, пока не уперся в живую изгородь лабиринта. Тогда он остановился и принялся с болезненным выражением растирать центр груди, словно там, под кожей, невыносимо жгло. «Ваше сиятельство, пожалуйста, скажите, вы мне верите?» «Я, сэр Борген, столько лет. Как же так?» Он вдруг запрокинул голову, и его лицо исказило мучительная судорога. «Прошло достаточно много времени, прежде чем мы смогли продолжить нормальный разговор». «Как так получилось, Клариса, что для своих целей он выбрал именно вас?» Вопрос прозвучал едкое. в голосе графа звенела мрачная подозрительность. Мы снова шли по лабиринту. В очередной раз я попыталась взять Роберта за руку, чтобы уберечь от случайного падения, но он не дался, предпочел держаться за стену из кустов. Мой пульс зашкаливал, в ушах грохотала кровь. «Почему вы?» «Что такого он разглядел в вас, что решил сделать своей сообщницей?» «Не меня, настоящую Кларису Кейдж, К сожалению, я не могла так ответить. «Я оказалась в сложной жизненной ситуации, безвыходной, и сэр Борген решил этим воспользоваться, полагая, он считал, что человека, загнанного в угол, легко превратить в марионетку». «И вы согласились. Губы Роберта сжались в тонкую линию». «Раз вы здесь, значит, согласились на его предложение». «Согласились», — он шумно вздохнул, — «меня травить, но потом...» «Что, передумали? Вам стало меня жалко или совесть замучила?» Он таки споткнулся и упал, на повороте зацепился за крупный камень и полетел головой вперед, порвав штаны на коленях и оцарапав ладони агравий. «Ваше сиятельство!» Я помогла ему подняться с земли. Его одежда теперь представляла собой жалкое зрелище. Сквозь дырку в штанине был виден кусочек голой ноги с ссадиной. Я боялась за свою жизнь и за жизнь дочери. Сэр Борген — страшный человек, и он поделился со мной своими коварными планами. Как думаете, могла я сказать «нет»?» Роберт не ответил. Я нежно взяла его ладони в свои и подула на царапины. В этот раз граф не пытался отстраниться. «Если бы я отказалась плясать под его дудку, он бы нашел другого исполнителя, а от меня избавился бы. Мне хотелось помочь вам, но я не очень понимала, как это сделать». «Но зачем ему моя смерть? Не понимаю. Наследница моего замка и моих земель вы. Ему не достанется ничего. Может, он планирует жениться на вас?» Последнюю фразу граф прорычал, раздув ноздри. «Представив сэра Бордена своим мужем, я невольно скривилась. Это розовая лысина, обрамленная кустами седых волос, дряблое лицо с мелкими крысиными чертами, костлявая фигура. Бррр. Полагаю, ему нужна книга. Та самая, о которой я вам рассказывала, без текста, из вашей библиотеки. Похоже, она крайне ценна». Я все еще держала в руках оцарапанные ладони Роберта, а он и не думал возражать. Вдруг над лабиринтом прогремел гром, поднялся ветер, на небе стремительно собирались темные тучи. «Пахнет дождем», — принюхался граф. «Сейчас хлынет», — мой голос утонул в грозовом раскате. Мы поспешили покинуть сад. Над головой сверкали молнии, под ноги летели листья, сорванные ветром с кустов. Казалось, что на Вулшер надвигается самый настоящий ураган. Резко стало темно, как в сумерках. Дождь поймал нас у самого выхода из лабиринта. Ударил сплошной стеной. Миг, и на мне не осталось ни одной сухой нитки. Мокрые волосы облепили лицо. Одежда отяжелела. Вода заливала глаза и склеивала ресницы. Из-за Роберта мы не могли бежать, но шли очень быстро. «Что такое?» просил граф, когда я резко остановилась. Сквозь серебристую завесу дождя угадывались очертания кареты, подъехавшей к дому. Экипаж крыса. О, Господи, как не вовремя, принесла же нелегкая. Закусив губу, я с опаской покосилась на его сиятельство. Хоть бы не ляпнул чего. Если он сейчас накинется на крыса с обвинениями, тот, вероятно, испугается и сбежит, а потом чего доброго напакостит из-под тишка. «Надо бы его под стражу. Из тюрьмы этот гад не сможет навредить ни мне, ни графу, ни Лизии. Но чтобы усадить мерзавца-отравителя за решетку, нужны неоспоримые доказательства его вины. А их нет. Бутылочка с ядом не в счет, она ничего не доказывает». «Ваше сиятельство, Роберт», — дернула я за рукав своего спутника. «Там, сэр Борген, я вижу его карету рядом с домом». На скулах графа заиграли мышцы. Он сжал кулаки и выдвинул подбородок вперед. Мне очень-очень не понравилось выражение его лица. Такое решительно воинственное. «Умоляю вас, молчите! Не говорите ему ни слова! Не надо рубить с плеча!» Я с трудом перекрикивала грохочущий ливень. Мой голос тонул в завываниях ветра. Дорога вокруг превратилась в бурлящее озеро. Под громовые раскаты по небу расползались сверкающие трещины молний. «Сэр Борген не должен догадаться, что вам известна правда. Давайте сначала придумаем, как будем действовать. Нам нужен хороший план, чтобы упечь этого негодяя в темницу». Промокший насквозь граф кивнул, но как-то неуверенно, чем совершенно меня не успокоил. «Держите себя в руках, прошу вас. Сможете притвориться больным?» Роберт опять кивнул. Входя в роль, он тяжело оперся на мой локоть и захромал, словно каждый шаг давался ему с большим трудом. Так мы и вошли в дом. С нашей одежды на пол холла обрушился настоящий водопад. Одна из служанок с сохами побежала за тряпкой, чтобы вытереть лужу. Перед тем, как захлопнуть за собой дверь и приглушить звуки непогоды, я успела заметить вдалеке белый росчерк молнии. «Охо-хо», — сказала я графу, уловив знакомую тяжелую поступь сэра Боркина. «Вот это буря! Говорила я вам, ваше сиятельство, что выходить на прогулку — плохая идея. Куда вам гулять-то в вашем состоянии? Вы же едва держитесь на ногах. Вон, упали, штаны порвали». Мои слова были предназначены для чужих ушей. И вот эти уши вошли в холл. «Сэр Борген, какой приятный сюрприз!» — воскликнула я, притворившись, что заметила его только сейчас. «Снаружи ужас, что творится!» Со стороны Роберта до меня донесся тихий скрежет зубов. Мой подопечный едва держал себя в руках. Я очень боялась, что он сорвется, и в замке начнется настоящая вакханалия. «Да», — заметил сэр Борген, оглаживая подтяжки, держащие штаны. «Очень скверная погода. Похоже, я застрял здесь. Не отправляться же в дорогу в такой ливень. Надеюсь, милорд, на ваше гостеприимство». Я напряглась, боясь даже смотреть на Роберта. От него исходили явные осязаемые волны гнева. «Леди Кейдж», — прохрипел его сиятельство, — «я неважно себя чувствую. Не могли бы вы проводить меня в мои покои?» И, вспомнив о роли, которую ему полагалось играть, он навалился на мое плечо. Я поняла, что Роберту невыносимо терпеть общество предателя. Возможно, он даже боится потерять над собой контроль, поэтому хочет скорее укрыться в спальне. «Давайте я помогу вам», — отозвался сэр Борген, и я мысленно застонала. Граф стиснул зубы. «У меня на лбу выступил пот». Казалось, как только крыс коснется графа, Вулшер взлетит на воздух от взрыва его ярости. Я даже начала молиться про себя. Господи, прошу, пусть все обойдется. К счастью, Роберт стерпел неприятное прикосновение, только напрягся всем телом. Мы подхватили больного под руки с двух сторон и потащили к лестнице. Помня о своей роли, его сиятельство едва волочил ноги. Взгляд сэра Боргина скользнул по его порванным штанам и на тонких сухих губах мелькнула улыбка. Крыс поверил, что граф упал на прогулке, потому что яд из бутылочки снова отнял здоровье у его ног. «Осторожно, ваше сиятельство, ступенька!» За стенами замка разверся ад. От дождя звенели оконные стекла. В дымоходах ревела орда неупокоенных душ. Блеска молний было не видно но ангелы в потемневших небесах вовсю колотили в гигантские барабаны. Я поняла, что мне придется терпеть общество своего опасного нанимателя, пока погода не прояснится, и едва не завыла от отчаяния. Притворяться, быть дружелюбной, вести милые разговоры, внутренне корчись от омерзения к собеседнику и каждую секунду опасаясь выдать себя неосторожным словом, «Как только останемся наедине, сэр Борген устроит мне допрос. Господи, дай мне сил!» «Новая лестница!» — крыс бросил на меня недовольный взгляд. «Нельзя не отметить, что в ушаре стало гораздо уютнее и чище. Надоело, знаете ли, прозябать в грязи». Я толкнула дверь в спальню графа. «Уходите!» — процедил Роберт, когда мы усадили его на стул. «Оставьте меня, я неважно себя чувствую и хочу прилечь». «Прежде вам надо снять с себя мокрые вещи», — заметил крыс. «Насколько я понимаю, самостоятельно вы не справитесь». Граф нетерпеливым жестом убрал налипшие на лицо волосы и выплюнул. «Позовите ланца». «Как скажете, ваше сиятельство, коммердинер сейчас должно быть в постирочной, приводит в порядок ваши нижние сорочки». Я видела, что Роберт на грани взрыва, поэтому спешно схватила Сара Боргина за руку и утянула его из графской спальни.